После Петра I участие дворянства в местном управлении еще более локализовалось, рассыпалось по помещичьим усадьбам, которые стали центрами крепостных судебно-полицейских участков. Так дворянские, губернские, а потом уездные общества, не укрепившись, разбились на усадебные гнезда, в то время как знатное и высокочиновное шлихетство господствовало наверху.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 Так, выборный представитель дворянства становился на место коронного чиновника, правившего с выборной дворянской коллегией. Около того же времени кодификационная комиссия, составлявшая новое уложение, проектировала какие-то земские по провинциям съезды дворянства, только не успела составить о них положение. Между тем, в правительственном кругу уже ходил план общей постановки дворянства в управлении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 Напротив, хотел пополнять само дворянство выслужившимися разночинцами. Дворянский мандаридат Шувалова восстановлял старый московский сословно-бюрократический тип управления, создавал из дворянства неистощимый рассадник чиновничества и прибавлял новое должностное кормление сословия к прежнему поземельному. Корни этого плана надобно искать не в мерах Петра Первого,